116 март 3. Тот, кто пришёл ко мне и стал единым со мною, оставляет всё земное внизу. В моей башне нет места делам обывательским. Всё, что касается общего блага, доступ свободно имеет, но личное мало не допускается. Именно надо освободиться от наростов земных Наши мосты перекинуты над суетой у сегодняшнего дня в будущее, и по ним идут наши люди. Мы стоим над мелочностью дел человеческой самости, дел малой протяженности. Дела наши протянуты в далекое будущее, за пределы тех малых кругов, которыми во времени ограничили себя люди. Замыкаясь сегодняшним днем или одной жизнью, люди пресекают свои возможности. Нельзя подняться над временем кратким, обрезав крылья возможностью и невежеством. Нужно просто знать, что ничто не кончается, и всё лишь начало бесконечной ленты явлений, уходящих в будущее. Как наши твердыни высится над миром и делами его, так и сознание ваше должно подняться над малым кругом одной краткой жизни земной и увидеть за ними другие круги, нанизанные на бесконечную нить истинной жизни. не имеющие ни начала, ни конца. Высоты твердыни и высоты духа соприкасаются в верхних слоях пространства. Нужно, чтобы творчество ваше включало в себя элементы неприходящего, вечно устремленного в беспредельность. Пусть творчество это не проявляется в видимых формах земных, пусть будет оно хотя бы только мысленным, но даже и в этом случае пространственное значение его велико. Мир двигается в будущее мыслью. Эти мысли-двигатели, касаясь сознания человеческого, незримые и неслышны, поднимают его и устремляют за пределы обычности. Невидимое влияние мировой мысли огромно. Смотрите, как насыщено ныне человечество идеями новыми, как рвётся оно из старых, окаменевших условий жизни на просторы иные. Как мысли наши победно шествуют по миру, освобождая народа от вековых цепей рабства так мысли наши прочно входят в жизнь господству над миром силою несломимой убедительности